Сент-Люси пришлось признаться себе, что его не обманули. Обманулся он сам. Да и мог ли Годелла-Террас кого-нибудь обмануть? Бездельник и неряха, он был жалок. Но именно чувство жалости было чуждо душе Алидора Сент-Люси. Ему оставалось только пенять на самого себя. Но этого-то он и не мог простить дуралею-наставнику. Его охватила ярость. Он стиснул зубы и бросал вокруг недобрые взгляды, но, немного погодя, он с каким-то особенным удовольствием решил скрыть гнев. И сказал, придавая своему спокойному голосу, присущему человеку сильному, чуть ли не вкрадчивое выражение, «Любезный господин Годе, извините, что я поднял вас с постели, и какой же взгляд он бросил на то, что вежливо именовал «постелью». «Мой первый визит к вам. Сейчас мы с вами нагрянем Крыми». Я его предупредил о своем приезде, но он не обратил на это никакого внимания. «Хочется мне отодрать его за уши». Услышав слова Алидора, наставник задрожал от страха. И как не откидывал он голову, а все время видел перед собой загадочное лицо Мулата, он попытался улыбнуться, И пробормотал, запинаясь, что как раз на нынешний день освободил Рене от занятий, и что его ученик должно быть отправился погулять за город. Несчастный выигрывал всего лишь день. Он провел его в розысках, устал, но ничего не добился. На утро. Ровно в восемь часов Сент-Люси снова появился в келье, где ученый-бенъектинец девятнадцатого века навел кое-какой порядок. Годелло-Террас -э нацепил белый галстук, а на его лице появилось стоическое выражение, придававшее ему столько внушительности во время всяческих церемоний. Но сейчас его терзал не только страх перед бывшим министром Сулука. Ему уже не доверяли в Кухмистерской. В купальном переулке за душой у него не было и двадцати су, он совсем обнищал. Часть 200 франкового жалования, которое он ежемесячно получал в гаитянском консульстве, вечно уходила на уплату долгов всяким поставщикам, ибо он был человеком честным. А оставшейся суммы хватало ненадолго. Больше всего на свете он любил сорить деньгами. Он пошел следом. За господином Олидором Сент-Люси, вне себя от тревоги, которая сначала его оглушила, ослепила, повергла во прах, а потом, мало-помалу, довела до безразличия. Он очнулся, услышав, что гаитянин велит извозчику ехать на улицу фельянтинок, и попытался выгадать еще несколько часов... «Любезный господин Алидор», — сказал он, — «скорее всего, что мы застанем Рами только после полудни, когда я обычно прихожу на урок». Недоверчивый и скрытный мулад стал подозревать, что от него скрывают какую-то тайну. С особым злорадством он постарался все запомнить и ответил добродушным, безмятежным тоном. «Что ж, господин Годе, тогда поедемте завтракать, вы, вероятно, проголодались». Завтракали в кофейне на бульваре. Наставник ел мало и с ужасом смотрел, как могучий мулат поглощает мясо, чтобы поддержать свои силы. Никогда еще Алидор не казался ему таким огромным, таким широкоплечим. Из манжет, застегнутых золотыми запонками, у бывшего министра высовывались мускулистые бронзовые ручищи. Он обращался к наставнику с детской ласковостью. Он с наивным видом опускал ресницы, чтобы притушить жестокий блеск своих глаз. И эта наивная доверчивость усиливала муки наставника. На столе появились сигары и ликер. Завтрак затянулся. Однако кончился и он. И вот пролетка, за которой посылали официанта, повезла папашу с учителем на улицу Фельдиньянок. Ученый муж все уповал на чудо. Он даже почти верил, что по воле провидения Реми сидит дома и трудится над Тацитом. Первые же слова хозяйки гостиницы их сразили. «Господин Реми куда-то пропал», — сообщила она, — «надо заявить в полицию». Алидор повернулся к наставнику и скрестил руки. Ничто не дрогнуло в его матовом, смуглом лице, но губы его побелели, а глаза налились кровью. Он стиснул зубы и спросил гортанным голосом, «Где он? Вы за него отвечаете?» И своей могучей рукой он схватил наставника за плечо, но господин Годе, поскольку земля не разверзлась под ним тут же у конторы-гостиницы, Закинул голову и стал созерцать лестничную клетку. Даже в час крушения всех надежд, он по-прежнему был велик духом. Господин Сент-Люси огляделся. Увидел медные подсвечники, стоявшие в ряд на столике, ключи с ярлыками и рекламу фирмы ликеров, предметы, свидетельствующие о европейской цивилизации когда б он увидел вокруг бесплодные холмы и крутые откосы оврага или манговые леса родного острова, то право не утерпел бы и с наслаждением задушил бы наставника. Он сдерживался из уважения к европейским нравам и сказал лишь одно. «Не отпущу вас, покуда вы его не найдете». И они начали колесить на извозчике по городу. Наставник стал проводником мулата, который все время молчал. Годелл этот раз обедал с гаитянином в роскошных ресторанах, где ему с приятностью улыбались официанты и где он ел вкусные блюда. По вечерам он поднимался по лестнице отеля, по ковру, заглушавшему звуки шагов, и тень его спутника, выросшая до невероятных размеров, неотступно поднималась рядом. Он входил в великолепную комнату, и дверь за ним запирали — А утром ключ щелкал в замочной скважине, вновь призывая его к роскошной и мучительной жизни. Они садились на извозчика, ждавшего их на улице, и весь день разъезжали. Были они у тощего кота виргинии дала Алидору понять, что принимает живое участие в судьбе его сына. Она даже белье чинила господину Рами. Ради него она готова в огонь и в воду. Не из женщин, которых в наше время развелось так много. «Поезжайте в морг», — добавила она, горестно вздохнув, и убежала в кухню. А через минуту снова появилась с красным носом, с заплаканными глазами и принесла счет по которому господин Рами не уплатил. К тому же она воспользовалась случаем и напомнила господину Годде, что он задолжал ей за все съеденные и выпитые, но человек с железной волей позабыл дома кошелек. Впрочем, он больше уже не боролся с обстоятельствами. тюрьма на колесах изнурила его, а тощего кота его поволокли в мастерскую Лобана. Скульптор — Объявил, поглаживая свою блестящую бороду, что он все еще не видит покаянного памятника жертвам тирании. Пока он изучает флору Антильских островов, он показал господину Сент-Люси Мольберт почти похороненный под грудой книг.